Глава вторая Когда относили грязную посуду, Жадина попросил отнести в коптерку ненужные уже имущества компании и зайти в зал Луи, чтобы уладить формальности. Двинулись на выход. Жека только тогда обратил внимание, что Джона чего-то не хватает. Спохватился. «А где твоя шпага?» «Оставил здесь. В одном месте. На время. Неопределенно промычал тот и сменил тему. Что там еще за формальности?» «Так вчера же Луи говорил, что надо подписать двухлетний контракт», — напомнил Жека. «То-то и непонятно», — сказал Джонни, — «почему двухлетний? Что мы по нему должны делать? И сколько будут платить?» «Да повесят просто, если не подпишем», — мрачно ответил Жека. «Сказали же, для суда». «Ну да», — поскучнел Джон. — «все равно надо хорошенько разобраться». «Разберемся, пожал, Жека плечами. Не тот Луи человек, чтобы после всего кинуть на гроши какие-то. Но сколько платят начинающим?» «Может, аванс дадут?» — вздохнул Джон. Пришли в казарму, принялись выгребать все из шкафчиков. А что там выгребать? Полотенце, зубную щетку, расческу и смену белья. Да, еще жидкого мыла немного осталось в бутылочке. Нечего нести, если бы не шпага, хоть бы пакет дали. Вот Джонни проще. По пути в коптерку, Жека невзначай вернул подачу. — Да где ты, говоришь, просрал деньги? — Потом скажу, — тяжко вздохнул Джонни, — после формальностей. — На обеде, — жестко поговорил Жека, — или кормить тебя не буду, ходи голодный. — Хорошо, — нехотя заглазился рыжий, — если аванс не дадут. Робот, все тот же жадина, принял ученые имущество и хитно напомнил, что все это отныне им, особенно всяким рыжим, предстоит приобретать за свои. Он со скучающим лицом молча подождал, пока от избавиться избавится Жека, и вместе они налегке легке зажигали на учебный уровень. Лый встретил в зале фехтования у дверей. — Привет, ребята! — Привет, — ответили парни. Джонни подозрительно прищурился. — Только не говори, что случайно нас встретил. — Не буду, — сухо согласился учитель. Все с утра все подписали, только вас пришлось дожидаться. — Здесь формальности? — осторожно спросил Жека. Луис загадочно улыбнулся и показал пальцем на потолок. — Там. Парни подняли голову и кивнули. — Ну, конечно. Они всю учебу думали. Что же там? Не может же быть, что на весь верхний уровень одна раздевалка и шлюз. Джон привел приницательность по секретной лестнице. — Да ни разу, — зазил Луи, — намного быстрее, если не боитесь, конечно. Ребята снисходительно улыбнулись. — Тогда делайте, как я, — сказал Луи. Он присел и высоко подпрыгнул, переворачиваясь ногами вверх. Согласно привычным представлениям о природе вещей, он должен был воткнуться головой в пол. Однако его ноги прошли через потолок, падать на голову Луи не собирался, его плавно втянуло вверх. Жека вспомнил фокус, который показал перс монетой, она тогда отразилась от преграды, но не будь ее монету захватило бы тяготение обратного уровня. Жека с Джоном переглянулись, глубоко вздохнули, сели на корточки и подпрыгнули. Джон поднял руки вверх, Жека шпагу в руках. В полете почувствовал, что подпрыгнулось гораздо выше и легче обычного, с набором высоты он становился легче. Ноги легко прошли через поверхность потолка, скрылись из виду. Жк ощутил себя разорванным. Подумал, что если бы и вправду умел проходить через стены, никогда бы не стал этого делать вперед ногами. Мало ли что с той стороны. Его нехотя втянуло полностью, он неожиданно увидел, что, плавно ускоряясь, падает на пол незнакомого помещения. Удачно приземлился, на ноги рядом с луи. Джонни распускался на спине, не рассчитал с кульбитом. Луи подал ему руку. Ничего-ничего, почти ни у кого не получается с первого раза. Жека посмотрел вверх. Потолка не было. Просто вид на часть зала сверху. Полупрозрачная голограмма, пояснил Луи, чтобы никому случайно на голову не свалиться. Ребята с интересом огляделись в помещении. Они стояли у высоких деревянных дверей. Дальше у стен шкафы с чем-то на полках вроде толстых плиток или табличек плотными рядами. Между шкафами и подставки со шпагами. Над ними мягко светились чистым металлом какие-то изогнутые, очень острые, несомненные орудия убийства. В глубине кабинета стоял большой начальственный стол, чуть меньше того, что они видели в суде. Из-за стола виднелась спинка хозяйского кресла, а ближе к ним пара кресел для гостей. Луис слегка развел руки. «А это мой кабинет. Прошел кресло, рыцари». Он прошел за стол. Ребята не смело уселись на самые краешки, хозяин кабинета закинул на стол ноги и проговорил вальяжно. — Да вы располагайтесь, парни, без стеснений. Жека углубился в кресло, положил на колени шпагу, а Джонни понял что Луи слишком буквально. Тоже закинул на столешницу нижние конечности, ему ничто не мешало это сделать. Лицо Луи вытянулось, он взял долгую паузу и захохотал вдруг во всю глотку. — Точно, контуженный, — проговорил он, немного успокоившись. Джонни сделал обиженное лицо. Луи воскликнул. — Нет, но вы посмотрите на него. И снова зажал. Джон покраснел, явно не понимая, чем вызвана такая реакция. Луи отвернулся, фыркнул, покачал головой, наконец обратился к ребятам. «Ладно, Джонни, я не буду тебя убивать, похоже, что ты действительно не понимаешь. Видишь ли, положить ноги на свой стол — это просто некультурно. А сделать это в гостях — нанести оскорбление хозяину». Джон дернулся было убрать ласты со стола. Луи тоже сказал, «Сиди, сиди. Ты уже стал первым...» что вот такой я чебучил в моем кабинете, и будешь единственным, кто после этого останется жив. Он сделал серьезное лицо. Итак, поговорим о делах. Во-первых, парни очень прошу вас не рассказывать, как мы сюда попали. Об этом пути знают даже не все сержанты. А Пьер спросил Жека. Пьер знает, он тоже был первым выпускником. Только лучшим я показываю самый короткий путь к креслу босса. Нужно просто пробить потолок. Он сделал многозначительную паузу. Ребята смекнули, что им только что сказали что-то умное. Требуется скочить задумчивые мордашки и значительно кивнуть. Луи фыркнул. Хорошо, потом поймете. Он продолжил деловым тоном. Во-вторых, послушайте о ваших контактах. Да, у вас нет выбора. Для помилования необходимо на момент рассмотрения дела иметь работу. Пользуясь вашим положением, фирма могла бы навязать любые условия. Некоторые так и делают, но только не мы. Мы реально вас заинтересованы, парни, и наставить против себя не собираемся. Но и нянчиться с вами не будем, запомните, нет выгоды, нет интереса. Теперь к самим контрактам. Почему они называются двухлетними? Обычным выпускникам, чтобы рассчитаться за обучение, и получить предложение подписать их в среднем два года и требуется. После экзаменов они поступают в подчинение сержантов и делают то, что скажут, естественно, в рамках своей специальности. Этот период является чем-то вроде боевой практики, как у правительственных вояк. Вы же вправе выбирать команду. Лично я рекомендую Пьера. Подчиняться ему будете только во время выполнения конкретных заданий, в остальном всегда сможете сделать ручкой. Только...» Лоис сказал, словно извиняюсь. «Только в другую команду бойцов практически без опыта не возьмут или примут для одноразового использования. Такова жизнь парню. Он улыбнулся, загорелся с оптимизмом. Зато у вас уникальная возможность набраться опыта сразу в ранге свободных наемников. Наша фирма заинтересована в вашем росте, успешности и предлагает для этого все усилия. Вам предлагаются уникальные преференции, разумеется, за ваши деньги. По контрактам мы обязуемся за два года оказать вам услуг, передать оборудование и материалов на 200 тысяч кредитов Сема, по принципу «плати и бери». Лица Жеки и Джона приняли озадаченные выражения. Луи пояснил. Вы обязуетесь заплатить всего лишь по 200 тысяч за два года, даже если ничего у нас не возьмете. Или нас опять объявят вне закона, глухо прогрел Джонни. Что вы? Конечно же нет, воскликнул Ли. Просто в случае невыполнения любого контракта наемник теряет честь. Вам же их рассказывал, что это значит. Парни кивнули с мрачным видом. Не надо кукситься, радостно воскликнул учитель. Это все не про вас. Да вы с первым за первый год выгибете по миллиону, еще и в карманах останется столько же. Луи добавил доверительным тоном. «Это не считая того, что пропьете и потратите на девочек». Ребята дружно покраснели, учитель улыбнулся и строго предупредил. «Только я вам этого не говорил». «Вам ведь рассказывал Пер о рейтинге. Это совсем не то, что вы себе нафантазировали». «Никого не волнует, сколько вы потрачите в пространстве, тем более сколько народу угробите. Лучше совсем никого не убивайте. Учитывается только сумма, которую вы принесете компании. Это главная ваша оценка». Джека решился задать вопрос. «Луи, а где узнать, что нам предлагает компания?» «В каюте самоподготовки. Сейчас закончим с формальностями и топайте сразу туда», — охотно ответил учитель, заговорил деловым тоном. «Джон, снимай это с моего стола и больше так не делай». Он тоже снял со стола ноги, встал, поднял руки и торжественно сказал. «Вольные рыцари, подойдите и подписывайте ваши контракты». Ребята подошли к столу, взяли настоящие чернильные ручки, коряво расписались на настоящие бумаги. Они хоть немного умели писать и расписываться, ребята из продвинутых миров могли поставить только крестики. Из-за их дикости Жеке с Джоном тоже пришлось положить пальцы к полям для фиксации отпечатков. «Вот и славно», — довольно поговорил Луи. «Пьер просил передать вам, что придет к ужину в столовку, просил его дождаться. Вроде бы вечером вы отправляетесь в командировку, поэтому, наверное, вам каюта в нашей общаге не понадобится». «Ой, а можно занять комнату?» – воскликнул Джон. «Да еще вчера могли занять, если бы не слиняли за приключениями», – сварливо сказал Луи. «А сейчас кредитки тратить ради нескольких часов незачем. Оплаты посуточные». «Как выйдете из кабинета, идите направо по коридору до упора. Через автоматические двери выйдете в раздевалки со скафандрами. Оттуда лучше в классном подготовки Посмотрите, что предлагает фирма и за какие деньги». Он вздохнул. «Ну?» Рассчитываю увидеть вас здесь снова. С Богом, парни. Возвращайтесь. До встречи Луи, дружно дети, ребята, и направились на выход из кабинета.